помню, как пугалась своих воспаленных глаз. Сумасшедших, вечно блуждающих глаз. Как подолгу разглядывала себя в зеркале и чего там искала. Как роняла чашки и ложки, поливалась духами, меняла наряды, рвалась из дома. И на дочку, кстати, мне тоже было почти наплевать. Так и он, этот Денис, наряжается в новые шмотки, поливается одеколоном, накупил какого-то дорогого белья. Кельвин Кляйн, что ли? И самое главное — Я вижу, как он смотрит на Асю с таким пренебрежением, с таким раздражением, с такой неприкрытой тоской. Вот, кажется, так бы и завыл, как волк, и рвется, рвется из дому, как будто шило в заднице. Одна мысль — сбежать. А приезжает, ну, это вообще больные и безумные глаза, растерянность, озабоченность, скука». Такая непроглядная скука написана на его лице, и даже почти ненависть ко мне к Линке и к Асе. Прости, скачу по странице, как блоха по собаке. А еще собралась в писателе. Итак, я перекидываюсь с Асей парой слов, и тоже стараюсь поскорее смыться, чтобы не слушать ее нытье и вечные жалобы. И снова понимаю своего зятя, увы. Напяливаю на полу спящего тёмочку пуховичок и шапку, втискиваю его в сапоги, и мы выскакиваем за дверь. На улице уже чуть светлее, но всё равно темновато и сыро, промозгло, просто до костей пробирает. Я снова думаю про здоровый морозец, как давно его не было. Тащу бедного сонного ребёнка за руку, почти бежим, чтобы не пропустить автобус. В сад мы едем на автобусе, пять остановок. «Нет, есть сад, конечно, ближе, в пяти шагах от нашего дома, но, говорят, он плохой, а наш замечательный. И чудесные воспитатели, и приличная еда, и замечательная территория. Вот и ездим». «В автобусе усаживаю мальчика на сиденье, сама стою. Он снова засыпает. Бедный ребёнок». Ну всё, довела, раздела, коротко поговорила с воспитательницей и вперёд на работу». «Знаешь, работа — мое спасение, правда. В нашей комнате четыре тетки, мои коллеги. Точнее так, три тетки, включая меня. Мать-одиночка Лена Васильева, Лариса Петровна — пенсионерка и Валечка — моя ровесница. Лариса всю жизнь замужем, с мужем ей повезло, но не повезло с сыном. Сын пьет. У Валечки наоборот. Муж барахло — поддающий, слабо пьющий, как она говорит. А вот сын замечательный». Просто гордость и материнская услада, ее сын. Музыкант, скрипач, служит в приличном оркестре, ездит по миру, хорошо зарабатывает, осыпает мать подарками. Норковая шуба, колечки, сережки. Не сын, а сплошное счастье, но не женат. Валечка страшно переживает по этому поводу, хочет внуков и покоя, а он все никак. А парня уже 33. Однажды я предложила ей познакомить его с Леной Васильевой. Она прекрасная женщина, умная, симпатичная, очень хозяйственная. В понедельник всегда тащит нам пироги. К тому же своя квартира, машина. Не повезло. Родила дочь, а возлюбленный не женился. Так и осталась одна. Вот я и озвучила гениальную, как мне показалась, мысль о Валентине. И что получила в ответ? Что вы, Аля? О чем вы говорите? Лена и мой Володя? У Лены же ребенок. «И что?» — возразила я. «От этого она стала хуже?» Валечка, красная и возмущенная, яростно качала головой. «Нет, Аля, нет! Но зачем нам чужие дети? Володя здоров и вполне может родить своих. Зачем ему женщина с прошлым, да еще и таким непонятным, туманным?» «Туманным?» — переспросила я. «А что там туманного Валя?» «Да все!» — возмущенно проговорила она. «Все! Как вам не ясно?» «Вот почему тот мужчина на ней не женился? Вы знаете, почему? Вот и я не знаю. Значит, было там что-то не так». Валентина гневно сверкнула очами и, кажется, обиделась на меня. «Ну вот, — подумала я, — нашла себе врага. И зачем? Лезу, как всегда, впереди паровоза. Вечно мне больше всех надо. Но за Лену я обиделась. Какая глупость». Мы знаем нашу Лену три года, и за это время можно было вполне составить о ней впечатление. И Валю я знаю давно, знаю как добрую и мудрую женщину, казалось бы. Но Валя-коллега и Валя-будущая свекровь — видимо, истории параллельные. Ты мне, Соня, всегда говорила, не лезь в чужие дела, не давай дурацких советов. И была права, чего я и вправду полезла. Наш конфликт с Валечкой скоро был забыт, и снова все стало отлично. Комната у нас небольшая, но очень уютная. Я прихожу и сразу ставлю чайник. Как только начинается рабочий день, мы пьем кофе, это обычай, привычка. Завариваем его в прессе. Кофе покупает Валечка, с деньгами у нее в порядке, спасибо сыну. Вот тут я и наслаждаюсь первой чашкой настоящего кофе. И вообще расслабляюсь. Здесь спокойно, никто никого не трогает, не дёргает и не грузит. Все молча пьют кофе и перебрасываются короткими фразами. «Погода», «Вчерашний сериал», «Последние новости». Я прихожу в себя. Мне хорошо. «Как мне хорошо, Соня!» Я отключаюсь от своих домашних, и это счастье. Я забываю про Линку, про Асю, про маму и зятя, отвлекаюсь от Тёмочки и Лизоньки, На короткое время перестаю о них волноваться. Я вижу, как мои женщины тоже расслабляются и приходят в себя. Выходит, что я не одна. У всех, как говорится, своё. После получасового кофепития мы приступаем к работе. Знаешь, я люблю свою работу. Тебе, конечно, это покажется странным. Как можно любить эту нудбу как ты всегда говорила. Да, бухгалтерское дело кажется нудным, не спорю. Цифры, цифры, отчеты. Но я как-то отключаюсь от своих проблем, ныряя в бесконечные столбики цифр. Эти монотонность, размеренность и предсказуемость меня точно успокаивают. И потом никто меня не теребит, не просит есть, пить, дать таблетку, выгладить блузку. Никто от меня ничего не требует. Не цепляет меня, не насмехается надо мной. Со мной все дружелюбны и тактичны. К тому же мы устраиваем себе перерывы на кофе и булочки. Как мы говорим, на баловство. За булочками бегает Леночка, как самая молодая, а булочки, прекрасные, свежие, только что из печи, продаются напротив, в замечательной булочной. Леночка притаскивает целый пакет, и наша комнатка тут же тонет в сладких, восхитительных запахах корицы и лимонной цедры, ванили и горячей сдобы. Да, хулиганство, конечно, и нас немного мучает совесть, но это такая радость, и мы с радостью идем на этот страшный проступок. В нашей жизни так мало радости и так много печалей. Полчаса на кофе с плюшками, и снова работа. Конечно, к концу дня устают глаза, затекает спина, хочется на воздух. К тому же я начинаю нервничать и поглядывать на часы. Мне нужно поторапливаться за внуком, я боюсь опоздать. Я снова боюсь, Соня. Я снова тревожусь. На улице я глубоко вдыхаю и пару минут стою у подъезда нашего офиса. Скидываю с себя рабочую усталость и вперёд! Вперёд, Александра Сергеевна! Дела-то не ждут! И снова забег. Метро, автобус, скользкая дорожка, ведущая к садику, Тёмка. Он бросается мне в руки и кажется счастлив. «Ба!» — кричит он. «Ты пришла!» «Мы едем домой!» «Мы медленно идем по аллее и болтаем». Внук рассказывает о событиях прошедшего дня. Суп съел до дна, по рисованию получил три звездочки, на физкультуре устал, а на полдник давали ватрушки с повидлом. Подрался с Федькой, помирился с ним же. В общем, жизнь, маленькая жизнь маленького человечка. На остановке покупаю ему мороженое. Слава богу, что об этом не знает Ася». «Это наш секрет. Тёмка меня не выдаст, я знаю. Он такой умненький, Сонь, такой сообразительный и хорошенький очень. Я схожу с ума, когда он болеет. И ещё я горжусь им, очень горжусь. И опять жалею, и бесконечно люблю». Ну и снова дом, снова дом, господи. Я открываю дверь, и мне не хочется заходить внутрь. Ведь это ужасно, правда? Я понимаю, как это ужасно, но никуда не деться, Соня. Никуда. Некуда мне деться, увы. Все без меня пропадут. Знаешь, о чем я мечтаю? Вот расскажу. Только не смейся. Если бы у меня были деньги... Нет, не миллионы. О миллионах я не мечтаю. Зачем мне они? Так скромные, но все-таки деньги. Тысяч 20, например, долларов. А что? Не такая уж страшная сумма, правда? А для кого-то вообще смех ерунда, но не для меня. Так вот, я бы уехала. Да-да, уехала к морю. Все равно к какому. Черному, Азовскому, Каспийскому. а Средиземном я не мечтаю, это понятно. И купила бы домик. Домишка. Домок, избушку. Совсем маленький домик в одну комнатку. Но, конечно, с терраской. Помнишь, мы жили в таком вло Меня бы устроила комнатка в 12 метров, не больше. Шкаф, кровать, стол, два стула, но и закуточек для кухни, кухоньки. Метр на метр, не больше. Плитка в одну конфорку, рукомойник и маленький холодильник. Все. Поверь, мне вполне достаточно. Что мне нужно одной? Знаю, смеешься. Нет, правда, мне хватит, поверь. Жизнь приучила меня к аскетизму. Попробуй пожить в моих условиях. Так вот, продолжаем. Итак, комнатка, кухонный закуток и терраска. Вот последнее обязательно. Без терраски никак. Конечно, желательно с видом на горы, на море. А на терраске шезлонг и маленький круглый столик. Такие продаются в Икеа, ты знаешь. Черные и белые, из металла, под чашку с чаем и под книжку. И вот оно, мое счастье. Я сижу на терраске и пью чай. Или кофе. Или морс. Все равно а в руках у меня книжка, тоже все равно какая. Сонь, пусть ерундовый, пустой детектив, пусть про любовь, пусть что-то из классики, например, Золя или Толстой, повторяю, мне все равно, потому что и Золя, и Толстой, и дурацкий детектив — это счастье и покой, уединение, одиночество. Меня никто не дергает, никто ничего от меня не ждет, ничего, понимаешь? Мне не надо стоять у плиты, сгибаться над гладильной доской и раковиной, выслушивать жалобы и стенания, бежать в магазин, торопиться. Не надо! Я сама себе хозяйка, Соня. Хочу сижу, хочу лежу, хочу читаю, хочу сплю. А захотела пройтись? Пошла и прошлась. В кино, в парк, на море, на рынок, купить теплых лепешек и стакан варенца. И не надо мне никаких супов и котлет. Господи, как они надоели! На что потрачена моя жизнь? На эти котлеты, борщи, пеленки, пылесосы и тряпки. И все это почти убило меня. Тебе, конечно, не понять. Ты просто поверь. Ну и вот. Я спокойна и счастлива, да. Сбылась моя мечта. Я одна. Я отдыхаю от мамы, детей, даже внуков. От работы от этого города, давно мною разлюбленного, чужого и неудобного, даже опасного. Но я понимаю, это иллюзии. Ведь все припрутся туда, Соня. Точно, Ася с детьми. Линка, да она вряд ли, хотя черт знает, что там ей стукнет в голову. Да самое главное, мама. Ты же понимаешь, что все это будет возможно при определенных обстоятельствах, когда мама не будет. Я сволочь, да? Сволочь, я знаю, мамы когда-нибудь не будет. Привыкнуть к этой мысли невозможно, но и мечте моей никогда не сбыться. Никогда. Потому что у меня никогда-никогда не будет 20 тысяч долларов. А для кого-то ведь это такой пустяк, правда? А для кого-то невообразимое и невозможное богатство. Такая жизнь. Но я все-таки продолжаю мечтать. Например... Ася и этот чертов Денис наконец купят квартиру. Глупость, конечно. На что? Да и нужно ему все это. Сомневаюсь. Я вообще жду плохого. Самого плохого, Сонь. Жду, что он свалит. А он точно свалит, я чувствую. Там у него серьезно. Это я тоже чувствую. Все это не просто так. Но я продолжаю мечтать. и так Ася с семьей уезжает в свою квартиру. Линка «Удачно выходит замуж?» «Да, очень удачно. За обеспеченного человека. Конечно, с квартирой. Ну и валит туда, к нему. А? Только Линка моя... Вряд ли она вообще выйдет замуж. Кто её возьмёт, мою дуру? К тому же она так некрасива. Может быть, в этом причина её говённого характера? Комплексы? Вполне возможно. Зеркала ещё не отменили. Ей не повезло. Вылитый папик». Только папик ее, как мужик, был очень даже. А, Сонь, ты же сама говорила, Васильев красовец. Ничего он был. Высокий, худощавый, поджарый, черноглазый, носатый. Для мужика это плюс. Да, губы узковатые, но это его не портило, правда? Фактурный он был мужичок. Не зря же меня понесло. Так вот, Линка, копия своего папаши. Копия. А с возрастом еще больше. От меня ничего... От него всё до деталей. Только в мужском варианте это прекрасно, а вот для девушки — не совсем. Бедная Линка. Глаза маленькие, глубоко посаженные, чего уж там, рот узкий, нос. Да и с этим не повезло ещё как. Тощая, голенастая цапля. Да, цапля на тонких ногах с большим клювом. Мне так хочется её утешить, сказать ей, что всё поправимо, а уж сейчас-то смешно говорить — Нос можно уменьшить, губы поддуть, широкие брови выщипать. Сделать хорошую стрижку и вперед. Тощие в моде, худоногие тоже. Если приложить усилия и добавить денег... Правда, с последним плохо, в смысле с деньгами. Мне так хочется ее утешить. но ну, разве можно все это сказать? Никогда. Я даже не представляю, чем это может закончиться. Скорее всего, она меня разорвет на мелкие части, спалит уничтожит. Она же изо всех сил делает вид, что у нее все в порядке. Она самая красивая, самая умная и остроумная. Все от нее просто тащатся. А на деле... Я слышала, как она ревет, наша железобетонная наглая хамка. В подушку ревет. Наверняка влюблена. Первая любовь — самое время. А он, наверное, не отвечает. Зачем ему наша некрасивая и ядовитая Линка? Разве любят таких, тем более в шестнадцать лет? Вот и злится наша дурочка и всех ненавидит. И её жалко, и себя. Всех Соня жалко. Маму, столько лет без движения. Аську, кажется, почти брошенную, с двумя детьми на руках. Мал-мала. Линку-страшилку, нашего ёжика. Нет, слишком мило, нашего дикобраза. И себя, Соня. Очень жалко себя» а ты говоришь, на море, на море, в тишину и на покой. Какой покой, Соня? Покой, как говорится, хм. да, глупо я прожила свою жизнь, очень глупо. Думала, что так и надо, заботиться обо всех, стать для них незаменимой. И что на выходе? А ничего, одна пустота. А ведь ты мне говорила, пошли их всех подальше, Алька, и хоть чуть-чуть поживи для себя. «Ты у нас умная, Соня, в отличие от меня. Ты всегда жила для себя. И их мужиков использовала и правильно делала. Здесь ведь два варианта, только два. Или ты, или тебя. Знаешь, когда я вспоминаю нашу молодость, нас трех, ганку тебя и себя, я отчетливо понимаю, что жизнь уже на излете, и ничего хорошего в ней больше не будет. Все хорошее, лучшее осталось там, далеко за горизонтом, в нашей юности. У всех разные судьбы. Ганкина страшнее и не бывает. Такая умница, такая красавица и так бесславно ушла. Ты говоришь, сама виновата. Да, это так. И все-таки судьба, Соня, судьба. Почему она так вцепилась в этого бородатого козла? Чем он ее покорил? Может, тем, что был первым? Не знаю. Как объяснить любовь? Она же его очень любила, Просто сгорала от этой любви. А наша бедная Ганка всегда как в омут. И еще часто думаю, надо было нам взять ее мальчика. Но не нам, мне. Это мучает меня все эти годы, всю мою жизнь. Я и тогда об этом думала, честное слово, но испугалась, тоже честное слово. Я же трусиха, Соня. У меня тогда все было непросто. Закончился понаевский я была разобрана на куски, помнишь? Торопливый первый брак... Я так тогда спешила. Я спешила спастись. Понимала ведь, что погибаю. И тут же беременность. Аська. Потом эти жуткие роды, вечная нехватка денег, мамина операция, Аськины бесконечные хворобы. Все в кучу и все как всегда. А тут еще этот ребенок, больной ребенок, чужой. Ганкин, но все равно чужой. Я уже все понимала, потому что у меня был свой. «Как Ганка могла?» — думала я — Как она могла так уйти и оставить его? На кого она рассчитывала? На нас? Наверное, да. Только на нас. Больше не на кого. Я помню, как она однажды сказала, тихо так, полушепотом, «Алька, если что, вдруг, не забудьте про Герку». Я тогда ничего не поняла. Правда, она была прилично поддатая, и, скорее всего, там было что-то еще, ты понимаешь. Я вообще тогда не догадывалась про это «еще». Я и не знала, что это бывает, вернее, как это бывает. Нет, слышала, конечно, это страшное слово — наркотики. Но чтобы рядом со мной? Моя подруга? Нет, невозможно. Я так осуждала ее тогда. Добровольно уйти из жизни, имея ребенка, к тому же больного ребенка. Как это возможно? Как она могла? Могла. Потому что ей было так тяжко, так страшно. Так невыносимо жить, что она просто не справилась. А кто бы справился, господи, в 20 то с небольшим и без всякой поддержки? Мы с тобой не в счет, это надо признать. Ты уже наполовину жила в Питере. Я была вся в себе, в своих проблемах и бедах. Дядя Боря? Ну о чем тут вообще? Смешно. Только собрался выдохнуть, вырастил девку один, без матери, поднял вроде бы, и тут такое. Рожает идиотка, больного ребенка, от заезжего козла и пьяницы, да еще, как оказалось, от наркомана. И мотается, как дура, за этим уродом, по городам и весям, пьет вместе с ним. После похорон он сказал мне, что про наркотики ничего не знал. Не знаю, правда ли это, все может быть. Мы ведь тоже не знали. А даже если бы и знал, он ведь тогда только женился, помнишь? Вроде нормальная тетка попалась, он тоже намаялся. Легко ли ему было? Вот-вот. А тут Ганка, больной внук. Понятно, что его жена воспротивилась, начертая все это. Сначала неуправляемая падчерица, потом этот несчастный ребенок. Нет, правда. Разве на такое она шла? Нет. Шла она на спокойную, пенсионерскую семейную жизнь. Дачка, огородик, покой. Кто ее осудит? Ее можно понять. На кого рассчитывала наша бедная Ганка? Сама ведь росла без матери. Значит, на нас с тобой самых близких подруг. Больше не на кого. Самые близкие, самые родные. А мы? Дядю Борю и его жену нельзя осуждать за то, что они отдали мальчика. Их можно понять. Они бы его не подняли. В детском доме у ганкинова сына я была три раза. На третьей мне сказали, что он усыновлён. И, честно говоря, я успокоилась. Просто выдохнула, честно. Какая ноша с плеч. Какое облегчение? Значит, с меня это снято. Ура! Адреса усыновителей, конечно, не дали. Их никогда не дают. Я пыталась выяснить, как он и что, а тетка та в комитете по усыновлению смотрела на меня как-то странно, с осуждением, что ли. Уж точно с недобрым прищуром. А потом и выдала. Но если вас так волновала его судьба, Александра Сергеевна, что же вы, дорогая, вы ведь замужем, так? Сама уже мать? Могли бы взять ребёнка-то, вашей, как говорится, лучшей подруги. Сестры, как вы говорили. Я тогда и сдулась, окончательно сдулась. Противно было и стыдно. Действительно, всё это выглядело неважно. Две лучшие подруги, здоровые и крепкие женщины, а испугались. Но я не могла, не могла решиться. К тому же я была почти уверена, что Миша никогда не согласится на это. А я сидела дома с Аськой. Не работала, кормильцем был он. Впрочем, каким там кормильцем, смешно. Мы всегда считали копейки, но я его так и не спросила. Мучилась, мучилась, страдала, не спала по ночам, а не спросила. Когда рассказала ему про усыновление, он сказал, «Надо нам было его забрать, Аля, все-таки он тебе не чужой». Вот так, Сонь. Плохо я о нем думала, о Мише, а зря. Потом при разводе выяснилось, что зря». Повел он себя благородно, помнишь, с неверными женами так благородно не поступают. Но знаешь ли, одно дело мучиться, а другое решиться и сделать. А я не сделала, не смогла. Еще часто думала, а Ганка, ну, если бы зеркальная история, наоборот, меня бы не стало, а Ганка осталась на этом недобром свете. И знаешь, я почти уверена, нет, не почти наверняка. «Ганка бы забрала мою Аську, точно тебе говорю». «А ты? Ты об этом не думала?» «Наверное, нет. Ты была уже далеко, в Питере. А когда уезжаешь куда-то, строишь новую жизнь, все видится немного не так, немного по-другому, верно?» А я была рядом. Каждый день проходила по нашему двору, мимо ее подъезда. Вот так. Спустя много лет мне показалось, что я встретила Ганкиного гитариста. А может, ошиблась?» Очень-очень похож. Хотя он был красавцем, а стал каким-то хануриком. По-прежнему волосатый, правда теперь абсолютно седой, неровные и неряшливые патлы, которые ужасно выглядели на немолодом человеке. Старые рваные джинсы, потертая, грязная, засаленная куртежка, жуткие остроносые башмаки из 80 годов, типа ковбойских сапог. Музыканты носят такие, мне кажется, и глаза вымершие, тусклые. Без талики эмоций и каких-либо мыслей, пустые глаза пропоицы и наркомана. Хотя, странно, он выжил, несмотря на все, чудно. А может, это был и не он, я точно ведь не уверена, может, просто похож? Вспоминает ли он хоть иногда, что его любила прекрасная, рыжеволосая женщина, родившая ему сына и покончившая с собой из-за этой любви в самом расцвете лет? Вряд ли. А ведь мы могли ее остановить, Сонь, вылечить, образумить, уговорить. Но я не знаю, поддержать как-нибудь, если бы мы знали. Но каждый из нас жил своей жизнью. Нет, наверное, это нормально. Каждый отвечает за себя. Ты права, как всегда. Ты права, Соня. Да, недавно, кстати, звонил Галкин, мой бывший, ты представляешь? Я и сама обалдела. Сто лет не слышались, а тут... У него все в порядке, он в Мюнхене, я тебе говорила. Работает в какой-то энергетической компании старшим инженером. Зарабатывает прилично, по его же словам. Имеет дом, родил двух дочек. Посетовал. У меня одни девки, Аля. Дочки удачные, обе студентки. Не замужем, у них рано не выходят, его слова. Типа надо встать на ноги, окончить вуз, найти хорошую работу, купить квартиру, а уж потом... Это, конечно, намек на Аську. Выскочила замуж, чуть свет. Тут же родила одного, потом второго. Институт бросила, работы нет. Куда уж с двумя-то детьми. Сидит на голове у матери в жутких условиях. Ну и кому хорошо? Он прав, Соня. Конечно, он прав. Кажется, она повторяет мою судьбу. Судьбу неудачницы. Карма матери. Кажется, так сейчас говорят. Миша прав. Бросить институт? Какая глупость. Никогда этого ей не прощу, идиотка. Как можно сейчас без высшего, а? В наше-то время. Точнее, не в наше. Нашим я его не считаю. А ты? Так вот, опять я о своих баранах. Вот бросит ее этот, с позволения сказать, муж, мой нелюбимый зятек. И что? Куда она пойдет? Опять ко мне на шею? Сколько я могу тянуть этот воз? Ну вот и что получилось. Я вырастила полную дуру потому что без Миши. А его дочки — умницы и красавицы, видимо, потому что без меня не я их растила. Видишь, чувство юмора еще не утрачено, да? Но Миша прав, хотя кто знает, как на самом деле. Никогда он не признает, что у него что-то не получилось. Это понятно. Внуками он интересовался мало и вяло. Что ж, и это понятно. Кто они ему? Так, чужие дети. Кстати, Уехав, он быстро забыл и о Басе, родной дочери. А как ее обожал, а? Ты помнишь, каким он был отцом? Трепет сплошной, а не отец. И на тебе. Это ровно то, что я тебе говорила. Уезжая далеко и надолго, в данном случае навсегда, человек забывает свою прежнюю жизнь или очень стремится забыть. И правильно, так ему легче. Легче вливаться в новую жизнь, оставив на обочине чемодан, Со старой, уже прошлой, ненужной и неинтересной. В общем, я порадовалась за него. Звонил он из Казани. Там какие-то дела по работе, командировка. Сказал, что непременно заедет в Москву. Повидать Асю и внуков. И тебя. Это он мне, представляешь? Очень хочу увидеть тебя, Аля. Пойдем куда-нибудь посидим. Найди какой-нибудь приличный и дорогой ресторан. Окей? «Окей-окей, непременно приличный и дорогой. А как же? А в другие мы не суемся, как ты понимаешь. Мы и не в дорогой? Не, мы так не привыкли. Обидно даже. Мы ж только к дорогим приноровились, правда ведь? Что нам дешевый? Нет уж, спасибо. Премного вам благодарны, но нет. Да и зачем? Кто мы друг другу? Бывшие супруги, ну и что? Короткий брак? Пусть и есть общая дочь. И что? Все давно позабыто и поросло травой. Нет, кустарником, колючим, шипастым, густым, непроходимым. Да и показываться ему неохота. Ничего хорошего он не увидит, увы, располневшая и постаревшая тетка. Ну, может, порадуется. Вот, Аля, не ушла бы, не бросила хорошего мужа, жила бы сейчас, дура, в Европе, в собственном доме, с вечно зеленым газоном. А что? Красота? Так вот... Ни в какую Москву он не приехал. И нафиг ему не нужна моя Ася и мои внуки. Правда, позвонила попросил номер карты. Перевести детям деньги. Ну и перевёл. Сонь, знаешь, было такое желание отправить ему назад. Обратно. Честно. Веришь? И это при нашем скромном доходе. Но удержалась. В конце концов, деньги эти не мне, детям. Тёме и Лизоньке. А сколько там было... «Стыдно писать. Сто евро, Сонь, честное слово. За все эти годы надо пересчитать. Сто жалких евро на двоих. Тёме и Лизе. Нет, на троих. Ещё Асе. А ведь он не был жадным. Да чёрт с ним. Няком говорить. Чести много. Хотя чем он виноват? Да ничем. Это я плохо с ним обошлась. Я ушла от него. Да и как? Оборвала всё махом одним днём» а он умолял одуматься, обождать, вдруг пройдёт. «У тебя, Аля, затмение, а затмение быстро проходит». А я вычеркнула его из жизни, как не было. «Хорошо? Выперла его в один день». Ты мне тогда говорила, я помню, «Да не жалей ты его!» И вообще их не жалея, не стоит они того, ведь они нас бросают, как собаку магазина. Привяжут за шею верёвкой и, тю, тю поминай, как звали, а собака рвётся, воет веревка режет шею, рвёт кожу, но ещё долго не может отвязаться. веревка уже горло перетёрла, а всё никак не порвётся. Я жалела Мишу, маялась чувством вины. За что так с хорошим и приличным человеком? Правда, недолго, если по-честному, совсем было не до него. Снесло мне тогда крышу. Снесло. Начисто и бесповоротно. И не жалела ни о чём, но ни капельки. Правду говорят. Если уж бабу несёт, то она всё сметает на своём пути. Вот я и сметала. Без сожаления, без раздумий, без раскаяния. И без головы. Потому что влюбилась. И что? Ничего не получилось. Ни там, ни тут. Правды ради, во втором моём браке хотя бы было счастье. Пусть кратковременное, пусть. И радость была. И ты помнишь, мы тогда с Васильевым приехали в Питер. Я не ходила, а летала. Ноги земли не касались. Крылья вместо рук. Было. Но коротко. Три года всего, да? Коротко, правда. А потом появилась Линка, дитя любви, моей любви. Васильев тогда уже подостыл. А потом, господи, не приведи, как я его ревновала. Как сходила с ума. В реку хотела броситься, честно. Вот дура, да, Сонь? Тебе, говорит, стеснялась, знала, что поднимешь меня на смех. Ладно, и это проехали. Что теперь вспоминать? Было и было. Счастье и горе, все как у всех. Кстати, Линка папашу своего обожает. Но я тебе говорила, это я у нее, неудачница, а он-то герой. И не беден, и успешен, и такая машина, а? И жена молодая, в рот ему смотрит. И Линка тоже ему в рот смотрит. Линка, которая всех высмеивает, презирает и ненавидит. Ну, мне так кажется. Хотя надо же кем-то восхищаться, правда, кого-то любить. Иначе как? Как, Соня? Иначе невыносимо. Как мне жалко их, моих девок. Ночами не сплю. Думаю, думаю. И ничем им помочь не могу. Да они сами не очень хотят моей помощи. Нет, Ася, конечно, не против. Только не против чего? Вот именно. Не против помощи с детьми. Это пожалуйста. Тёма на мне, целиком. Ну, ты уже поняла. И Лизонька частенько. Нет, я всё понимаю. Ей трудно, двое детей и условия проживания, если по-честному, невыносимые. Вот, думаю, свалит этот милый денчик, она его так называет, и не появится больше. Дети ему до фонаря, поверь, и останется моя Аська одна. Кому она нужна с двумя детьми, если родному папаше они не нужны? Странный народ, мужики. Ладно, ты охладел к женщине, допускаю. Сама разлюбляла и уходила, бывает. Но дети... Как можно разлюбить родных детей? Как можно забыть о них? Не понимаю. И никогда не пойму. Как, Сонь... Я вижу, что он стал к ним равнодушен. Не только Аська его раздражает, но и они. Вот так. Я его никогда не любила, ты, наверное, помнишь. Почему? Да не знаю. Чувствовала, что ли? Или предчувствовала? Так будет точнее. А вот почему, не пойму. Вроде всё у них было нормально. К Аське он относился прилично, к Тёмочке тоже. А потом всё пошло-поехало. А уж когда родилась Лизонька, тут всё окончательно рухнуло. Скажу тебе честно... Я отговаривала Аську рожать второго ребёнка. Опять же, почему? Объяснить не могу. Снова предчувствие. А она нет, и всё. Как можно маме сделать аборт от законного мужа? Для них это сейчас преступление. Наверное, правы. Это мы, дурочки, бегали по этим делам, и ничего? Живы остались и убийцами себя не считали, правда ведь? Это, конечно, неправильно. Но для нас это было плёвое дело, если по правде. Мы тут же забывали об этом, а сейчас нет. Убийство, тяжкий грех, не отмолить. Видимо, да. Вот поэтому наше поколение, в смысле женщины, такое несчастливое. Переломанные какие-то судьбы, правда? Разводы, разводы, аборты. Знаешь, что я тут придумала? Семья — это дом терпимости. В прямом и переносном смыслах. Как тебе, а? По-моему, здорово. Лямка, короче. Немного я видела удачливых и счастливых ей-богу. Вот и Аську мою счастливой не назовешь. Я даже хотела за этим денчиком, чтоб ему проследить, а потом остановилась. Зачем? Предъявить фото Аське и стать ее главным врагом или подтолкнуть ее к разводу? Глупо. А вдруг все еще образуется? Ну, бывает же такое, правда? Расстанется он с той бабой и вернется в семью? Бывают же случаи, и будут они снова радостны и счастливы. Я вспомнила тут, как рассуждала в молодости о детях. «Что ты говорила?» Ты ведь была, Сонь, как говорят сейчас, child-free. Раньше я и думать об этом не думала, неприлично. А сейчас... ладно, не будем. И вправду мне неприлично. Это же живые люди и мои дети, а я про child-free. Я вообще очень часто стала вспоминать твои перлы. Например, о мужиках. Мужики, по твоим дорогая словам, должны приносить пользу и украшать жизнь. Облегчать её, а не усложнять «Мужчина должен быть или богатым, или веселым, или для плотских утех и радостей». Точно цитирую, а? «Ну, а если всем вместе, то вообще красота. Считай, что тебе повезло». «Сонь, а ведь мне не повезло ни разу, представляешь? Вот, например, Миша, мой первый муж. Скучный, хоть и крайне приличный человек. Богатый? Смешно. Простой инженер. Веселый? Не-не. Скучный и занудный. Для плотских утех? Ну, не знаю». «Со мной нет, точно. Правда, я его не любила. Второй мой Васильев. Богатый? Теперь вполне. А пока жил со мной, точно нет. Веселый? Ну, так бывало, не скрою. Для тех же у тех было дело, но как-то все, быстро закончилось. А Панаевский? Ну что я тогда в свои девятнадцать соображала? Смешно. Богатым он не был, веселым? Нет, тоже не был». Остроумным, да, но невеселым. Скорее, желчным, циничным. И юмор его был какой-то злой, что ли, недобрый. А что касаемо секса? Первый мужчина. Тогда мне казалось, что он бог во всем. Не подражаем, тоже во всем. А потом спустя годы поняла. А ничего в нем особенного не было. Абсолютно. Среднестатистический такой мужичонка за 30. Обычный такой препод. И внешне обычный, и изнутри. Было бы мне лет двадцать шесть, например. Прошла бы мимо, честно. Не обернулась. А ведь как любила, а? Как сходила с ума. А как ревновала. Губы в кровь. Как мечтала о нём. Жену его ненавидела. А за что, сама не пойму. Но ненавидела точно. Даже смерти ей желала. Как тебя? Вот помрёт, и это чудо достанется мне в безраздельное пользование. О, Господи, какие же мои бабы дуры. И за мишку несчастного выскочила, вылетела в момент, в секунду, как пробка из бутылки с шампанским. Бежала от своей несчастной любви. Тоже, кстати, не подумав ни разу. Вот так, Сонь, такие итоги, можно сказать. А жизнь-то уже за спиной. И если прикинуть, то счастливого или даже хорошего в ней было немного. Три главных мужчины в моей жизни — любовник и два законных мужа. С Панаевским я встречалась четыре года. Почти четыре. С Мишей прожила около семи лет. И с Васильевым в сумме восемь лет. Хотя последние годы четыре это уже была не жизнь, а сплошная мука. А я всё цеплялась, надеялась. И в тридцать шесть родила Линку, а в тридцать девять с ним развелась. И ведь понимала, что ребёнок наш брак не спасёт. И что в итоге? А вот что. Сколько дней за эти девятнадцать лет я была счастлива? Я призадумалась... Нет, точно, конечно, не сосчитать. Так, приблизительно. А приблизительно получилось. Сонь, ты будешь смеяться, а я, наверное, плакать. Так вот, в общей сложности год, год, не больше. Ну хорошо, полтора, если по дням. Как тебе эта статистика? Каков результат? Вот итог моей личной женской, так сказать, жизни. Грустно, правда? И вот сейчас, например, если бы случись, что... Шансов, конечно, почти ноль, но вдруг, случайно, я встречу мужчину. Так вот, Сонь, нет, и еще раз, нет. И дело даже не в том, что у меня кошмарная ситуация дома. Не в маме дело, не в девках моих и не во внуках, а дело подруга во мне. У меня эта ситуация вызвала бы только страх. Я поняла, что не хочу этого. Совсем не хочу. Боюсь? Возможно, Только, скорее всего, себя. Но больше, чем боюсь, я не хочу. Веришь? Нет, ты, скорее всего, мне не веришь. Думаешь, что кокетничаю. Нет, Соня, нет. Где я и где кокетство? Так вот, мне не надо ничего из этого набора. Ни прогулок вдоль набережной, ни посиделок в кафе, ни совместных поездок. Подарков не надо, потому что отвыкла, буду считать себя обязанной. Дура, да? «Ага. И секса не надо, увы. Даже в варианте облегчённом, в варианте лайт. Потому что смешно это в нашем возрасте. Ладно, с родимым мужем здесь всё понятно. С ним прожита жизнь, и ему наплевать на твои растяжки, складки, животик и дряблые ляжки. Он привык к тебе, и ты привыкла к нему. Да страшно представить проснуться утром с чужим мужиком. Наверное, это мои страшные комплексы, да?» И он, вижу, как ты засмеялась, давно не молод и не свеж. Зачесанная, плохо прикрытая лысина и тоже живот. Руки дряблы второй подбородок. Но у мужиков комплексов куда меньше, мне так кажется. Знают ведь, что возраст им не помеха. Самый лежалый товар и то в ходу. И эти с пузами и мешками под глазами. Все равно могут рассчитывать на молодуху или приличную женщину средних лет. А я уже не средних, Соня. «Про тебя я не говорю, ты не в счёт, ты другая, не такая, как все. Ты и не жила в доме терпимости. А нам, тёткам, за пятьдесят что остаётся? И кто? Те, кому за семьдесят? И нафига? А приличные молодые — это уже не про нас, Сонечка. Я права? Нет, есть бабы, конечно, красотки, и в нашем не юном возрасте есть. Но тут надо иметь и деньги, и время, и желание. Это главное». Все эти косметички, массажисты, хирурги — это не про меня, как ты понимаешь. А те, кто с молодыми парнями, а? Ну, этих я вообще не пойму. Смелые, правда? И совсем не стеснительные. Есть у нас в подъезде одна такая, красивая, не спорю, всё при ней и фигуры, и ноги. Ухоженная, как отполированная палехская яичка. Аж блестит. Ну и модная, разумеется. Такие шубки, такие сапожки. Мечта. Волосы распускает, как девочка. Издали можно дать даже 30, ей-богу. Разведена, зарабатывает сама. Кажется, у нее магазин белья, точно не помню. Да какая разница? Так вот, ходит к ней мальчик. Ей-богу, мальчик, без преувеличения, лет 25. Хорошенький, такой смазливый, накачанный, фигуристый. Ходит два раза в неделю. Рано утром уходит. Я часто еду с ним в лифте. И знаешь... Самое смешное, что сынок этот еле стоит на ногах, представляешь? Как будто вагоны разгружал. Как тебе? Бледненький, осунувшийся, синяками под глазами. Зевает? Уделала его моя соседка. Весело, а? Еле сдерживаюсь от смеха, ей-богу. Но в то же время смотрю на него материнским оком и очень жалею. Бедный мальчик, как же тебя угораздило. Да ладно, это его выбор, в конце концов. Так что вот, Соня... Молодец эта тетка, я искренне восхищаюсь, но не завидую. И еще думаю, да слава богу, что мне это не нужно, что нет у меня на это сил, на свидание, на уход за собой, на разговоры, на что-то новое. Я просто счастлива, веришь, и друга за душевного мне не надо, а ну их друзей. У меня есть ты, есть мои девочки на работе, мама. Могу сесть и поплакать рядом, взять ее за руку, Пусть она ничего не поймёт. Главное, что и я могу это сделать. В конце концов, есть мои девки. Правда, надежды на них никакой, но, может быть, только пока. Я всё ещё верю, надеюсь. А мужчина? Это его придётся жалеть и поддерживать. А сил нет, и желания тоже. Вот так, Соня. Отказалась бы, честно. Даже от самого приличного бы отказалась. Я писала тебе о своей мечте. Домик у моря и... Покой, тишина. Вот оно, счастье. Мое придуманное и намечтанное счастье. Моя мечта. Вижу, как ты усмехаешься. Постарела я, да? Сама знаю. В общем, укатали сивку крутые горки. Итог — год счастья со всеми моими мужчинами и еще меньше — с детьми. С ними всегда было больше тревог и волнений, чем счастье и радости. Всегда тревоги и волнения перекрывали. Всегда. «Ладно». Оставим эту грустную тему. О другом. Очень хочу взять Тёмочку и поехать с ним в наш старый двор. Такая вот у меня скромная мечта. Скромная и исполнимая. Но всё никак не получается. Такая малость, а не получается. Ничего у меня не получается, Соня. То я валюсь с ног, то дела. То он простужен, то с мамой плохо. Но доберусь. Обещаю себе и тебе... «Доберусь!» Смотрела тут наши фотографии. Ты, Ганка, я. Школа, двор. Хорошенькие, молодые. Глаза такие, живые глаза. Полные надежд. Свои свадебные смотрела. У Ганки свадьбы не случилось. Ты сама от этого отказалась. Но на моей вы были. Такие красавицы. Ну и я ничего. Невесте положено. Попались и наши общие с тобой. Курортные. Помнишь Ялту? Аська крошечная совсем, ты держишь её на руках. Она, как всегда, ревёт, мордочка перекошенная. Чего ревёт? Не помню, конечно. Она часто плакала, а ты её утешаешь. Миша рядом, смешной, тощий, костлявый, коленки вперёд. И всё-таки хорошо там было, да, Сонь? Помнишь, как мы воровали у хозяйки инжир? А Миша орал, что мы попадёмся, нервничал страшно. Впрочем, он всегда нервничал страшно, но и аська в него. А вино, помнишь, темная цвета граната, вязкая, язык обжигала, сладкое из молочных бутылок и горячие хачапури. Ох, как же вкусно! Вот и начала меня там разносить. Тебе-то и мишке, хоть бы что, все по барабану, конституция. Нет, правда, счастье. Счастье сохранить свой размер. Ешь не хочу. «Мне, правда, тоже давно наплевать, если честно. Хочу и ем. Много у меня радости что ли. Но тебе повезло, знай это, Соня. Как ты влезла в выпускное платье в сорок восемь, а?» «Я и говорю, ты счастливица. Вот поставит нас рядом, ты и я. Про себя не хочу, и так всё понятно. А ты — та же фигура, те же ноги, те же волосы. Густые, блестящие, с отливом» антрацит. Грудь, молодые позавидуют. Выходит, ты все сделала правильно. И что замуж не хотела и не пошла. И что не родила. И что жила для себя. И что сейчас живешь для себя. Умница ты, признаю. Ладно, разнылась опять, извини. Зато полностью удовлетворила свои графоманские потребности. Уж прости, что ты попалась под руку. Терпи, подруга. Вроде не так часто я тебя достаю. Да и вообще, вот что у меня плохого, а? Руки-ноги работают, голова на месте. Мама жива, девки здоровы, внуки прекрасные. Чудные внуки, сплошная радость. Квартира своя, дом приличный, соседи чудесные. Работа, отличная работа, между прочим. А коллеги, да мечтать о таких. И в кафе позволяю себе сходить иногда. С девочками с работы, в Муму, например. А с Тёмочкой мороженое поесть или пиццу где-нибудь в торговом центре. Ну чем не жизнь? А я всё ною. Прости. Всё, взяла себя в руки и радуюсь. Ну а теперь Соня о главном. Просто боялась начать разговор. «Сонечка, ничего у меня не получится с отпуском. Прости, прости. Ничего». Нет, я честно копила, поверь, как ты учила, откладывала, собирала и даже накопила немного, сама от себя не ожидала. Но то Линке был нужен срочно новый планшет, то Темочке курточка, то Асе сапоги, то маме платный врач. В общем, тю-тю мои денежки, да и фиг с ними, переживу. Ну не увижу я твою любимую Грецию в этом году, начну копить на следующий год». «Честное слово, клянусь!» «Так что прости, Сонька, прости!» «Прости, что срываю твои планы, что снова я дуреха-тетеха!» «Повинную голову меч не сечет, а?» «Ну, Сонь, а может, ты к нам? Ну, хоть на недельку!» «Нет, я все понимаю. У нас в этом бардаке тебе нельзя, ни в коем случае. Но знаешь, рядом с нами есть маленькая гостиничка, отельчик такой частный». Номеров пять не больше, я знаю. Аккуратненький такой, симпатичный. Минут 20 ходьбы от моего дома. И стоит недорого, честно, тебе по карману. В моем дурдоме мы сидеть не будем. Будем сидеть у тебя. Съездим в наш двор, ганки на кладбище. Три года ведь не были. В театр сходим, а? Хотя вас, питерцев, театром не заманить. Да просто пошляемся по Москве. Вспомним наши любимые места. «Моросейку, Сат-Эрмитаж, Замоскворечье, в парк Горького сходим. Из него, говорят, сделали немыслимую красоту. Вспомним, как там на катке рассекали. На Воробьевых горах посидим, на нашей лавочке, на обрыве. Да просто будем сидеть у тебя в номере и трепаться. Трепаться до бесконечности, а? Вот счастье! Нет, правда, Сонька, давай, а? Разгреться и не получилось». «Да и я вырваться к тебе не могу. Мама, ты понимаешь, на девок оставить ее не получится. Сонька, мы ведь три года не виделись. Почти три года! Страшно! Да-да, я посчитала. Ты была у нас ровно три года назад. Темочке тогда исполнился годик. Соня, родная, приезжай. Очень тебя прошу, умоляю. Что тебе стоит? Ты ведь свободна. Раз, и ты здесь, на Сапсане». «Одно удовольствие, правда? Обещаю, грузить тебя не стану, честное слово. И ныть тоже не стану, клянусь. Будем просто гулять и болтать. Всё. А к тебе в Питер я подошлю свою Аську, если ты, конечно, не против. На дня два-три не больше, больше и я не справлюсь сама с двумя-то детьми. Она тихая, моя Аська, ты знаешь. Молчаливая и неприхотливая. Это не Линка. Вот ту бы не отправила к тебе никогда». Постеснялась бы просто. Погуляла бы наша Аська по Питеру, зашла бы в русский. С тобой, умницей, пообщалась бы. Вот ты бы ума ей вложила. Не то, что я, родная мать. Да и кто меня неудачницу послушает? Уж точно не мои близкие В своем отечестве пророков, как известно, не бывает. Подумай, Сонечка, если тебе это не в тягость, я бы была счастлива. Да и Ася тоже. Ей ведь так трудно сейчас с этим Денисом. Всё, закругляюсь, и так тебе досталась, родная. Соня, кто у нас остался из той жизни? Все мы родом из детства, правда? И ничего дороже детской дружбы нет. Ты со мной согласна? Лично я в этом уверена. И никого у меня ближе, чем ты, нет. Самая родная и самая близкая. Кстати, почему ты не отвечаешь на мои звонки? Почему не берёшь трубку? Неохота болтать? Это я могу понять, соня Я и сама так частенько делаю. Ни сил нет, ни настроения. Знаю. Но все-таки, Соня, ты хотя бы ответь эсэмэской. Прошу тебя. Два слова. Жива-здорова. Все. Мне будет достаточно. А то я не знаю, что и думать. Ты не в обиде на меня, Соня. Ты сама спровоцировала эту мою писанину. Поговорили бы по телефону, и я бы, глядишь, успокоилась, угомонилась. А так развела на десять листов. В общем, ты сама виновата. Шутка, конечно. И еще оправдание. Все, заканчиваю. Даже проститься не могу в три слова. Говорю ж тебе, графоман. Люблю тебя и очень нуждаюсь в тебе. Твоя Аля. Жду пару слов. Обнимаю тебя и очень скучаю. Женщина нажала клавишу и выключила ноутбук. Пару секунд монитор еще светился, но понемногу газ, пока не погас совсем. Она подошла к окну, было темно, на настенных часах, полшестого утра, совсем рано. Какое счастье, что не надо спешить, уже никуда не надо спешить. Она может позволить себе бухнуться в постель, завернуться в одеяло и уснуть. Счастье. Счастье, что не надо спешить на работу. Счастье, проснуться тогда, когда хочется. Можно в десять, а можно в одиннадцать. Сколько счастья, господи! Счастье сесть у окна в своей уютной кухне и долго пить вкусный кофе, листая журнал. А потом, спустя час или больше, снова улечься в постель, смотреть фильмы, читать. И снова уснуть. Или пойти на прогулку, в магазин, на рынок, куда угодно. Деньги, слава богу, есть? Есть счет в банке. Не то чтобы большой, нет но дающая уверенность, что, если не дай бог, она точно не пропадёт. Она прошлась по своей квартире, которую обожала. Всё здесь сделано так, как хотела она. Да, квартирка небольшая, что говорить, а зачем ей большая? Больше уборки. Ей хватает, она одна. Две комнатки, совсем маленькие, гостиная и спальня, что ещё надо? Да и район. Она бы ни за что не поменяла свою малышку в 35 метров на большую, А могла бы, желающих море. Ещё бы, квартирка её на минуточку расположена в самом центре, на Марата, и окна во двор. Тишина и покой, и в двух шагах Невский. На кухне она попила воды и снова постояла у окна. Минут пять, не больше, замёрзла. Она громко вздохнула и пошла в спальню. На кровати тёмное дерево, резная спинка, начало XX века, модерн, ар-деко. Широко раскинувшись, спал молодой мужчина. Уличный фонарь освещал его красивую, мощную, гладкую спину. Женщина пару минут смотрела на эту прекрасную спину, откинула край одеяла и осторожно прилегла с краю, с самого краю. «Не упасть бы!» — подумала она и погладила мужчину по коротко стриженному затылку. Тот не шелохнулся. Молодые спят крепко. «Эй!» — тихо засмеялась она и мягко уткнулась в его гладкое плечо. «Я сейчас упаду! Ты бы подвинулся, милый!» Он вздрогнул и через пару секунд повернулся. На лице его читалось недоумение. «Спи, спи!» — прошептала она. «Только подвинься чуток, пока я не свалилась!» До него, наконец, дошло, и он улыбнулся. Пару минут он изучал лицо женщины и, окончательно проснувшись, зевнул и спросил. «Сколько времени, Сонь? Мне не пора?» «Половина шестого!» — отозвалась она, пристраиваясь у него подмышкой и сладко вдыхая запах мужчины. «Половина шестого, милый, еще можно поспать!» «Нет уж!» — засмеялся мужчина и развернулся всем телом к ней. «Нет уж, прости!» — и она звонко по-девичьи рассмеялась. «Прощаю!» — он обнял ее и наклонился, отбросив рукой ее тяжелые волосы. Она, что-то вспомнив, мягко его отстранила. «Эй, подожди!» — он мотнул головой. «Не хочу!» «Подожди!» — нахмурившись, строго приказала она. «Я тебе скажу кое-что важное!» Он приподнялся на руках, по-прежнему нависая над ней. «Теща твоя!» — Соня осеклась на секунду. В общем, она отказалась. От отпуска отказалась. От Греции, в смысле? «Ну, дошло до тебя?» — он кивнул. «Так вот, с воодушевлением продолжила она. Может быть...» ты да со мной, раз место под солнцем свободно. И она рассмеялась удачной шутки. Мужчина снова наклонился, покрепче прижал её к себе, уткнулся ей в шею и, вздрогнув, жарко шепнул, обдавая её кожу горячим, нетерпеливым молодым дыханием. «С тобой куда угодно, хоть в рай, хоть в ад, куда позовёшь?» Она чуть изогнулась, подлаживаясь под мужчину, плотно прижалась к нему прищурила глаза и прошептала, «Возьму, так уж и быть, позову», и засмеялась, «Если заслужишь». За окном, медленно и лениво, наплывал слабый рассвет. Кто-то еще крепко спал, а кто-то уже торопился. Кто-то плакал, а кто-то смеялся. Кто-то мучил кого-то, а кто-то кого-то обнимал. Кто-то был счастлив, а кто-то страдал. Кого-то мучила совесть, ну а кого-то нет. Все как обычно у нас, живых и грешных людей.